Глава 4. Мало ли в горах людей пропадает. Конец 90-х годов. Эпиграф Поклон от Парфения к Игумену. Как я порядился, так и живу. А Василька село разоряет. Позаботься, господин, обо всем этом. Из грамоты 359 Неревский раскоп 15 век. Конец эпиграфа. В этом лесу Андрей чувствовал себя как дома и мог ходить по нему хоть с завязанными глазами. Он знал здесь каждое дерево, каждый камень, каждый поворот тропинки. Внизу у реки лес шел пологий, обзорный, почти без кустарника, и все больше лиственный — орешник, дуб, красный, клен, осина. Но стоило чуток подняться как сразу начинался подлесок. Плющ, дикая ежевика, шиповник, и подъем чувствовался, правда, пока легкий. А вот от старой поваленной сосны с вывороченными наружу корнями тропа уже круто забирала вверх, и шагов через пятнадцать сразу за большим шистым валуном резко обрывалась. Чуть зазевался, и картина репина приплыли. «Яма! Ха!» Она хоть и не глубокая, но края у нее скользкие, уцепиться не за что, а на дне десятка два острых камней. Эту яму, как и хлипкий мосток через промойну и капкан в начале тропы, Андрей устроил специально для незваных гостей. Те двое дурней не в счет, из-за них он бы даже заморачиваться не стал. Одного слова салаги, Ни хрена не умеют, не знают. Но ведь приходят и другие, у которых и опыта, и наглости поболе. Таких напив, пав, не возьмешь. Они сперва свалят, чтобы прикинуться, будто ушли, а на другой день сызново по-тихому припрутся. То тут, то там замечаешь следы. Свежие кострища, пустые бутылки, куча дерьма. С такими сложнее, но и на них у корот можно найти. А вот третья категория следопытов — местная гопота, самое, что ни на есть опасная. Их Андрей ненавидел люто, для них и сюрпризы свои готовил. Причем всякий раз что-то новенькое придумывал, не повторялся. Ведь если по чесноку, то они-то, как никто, должны знать, куда можно соваться, а куда ни-ни. Года три назад было дело. Один чудик на него с лопатой попер. Кряжестый такой, здоровый. Андрей его не раз на толкучке встречал и на пляже. А тогда в лесу вышел он из-за дерева, от злости аж трясется, глазами сверкает. А в глазах-то страх, еще жадность какая-то скотская, ненасытная. Таких людей Андрей презирал, потому что сам приходил сюда вовсе не из корысти. Он просто любил этот лес, эти горы, эту землю. «Все, что в ней есть, принадлежит нам по праву рождения», — говорил ему дед. «Наше с тобой дело — ее от чужаков охранять». Андрей любил деда. Правда, сейчас старик чуток сдал. Раньше мог цельными днями горы утюжить, километры по лесу чесать без всякой дышки. Это дед Андрея к лесу приучил, еще пацаном с собой его брал. Походу, учил всему, что сам знал, как в горах не замерзнуть, как по звездам дорогу найти, как брод на реке отыскать в паводок. Всю науку дед по жизни освоил на своем личном опыте, въедался в самую соль, а книжки не признавал, не доверял им. Вранье все, писани на их это — Про что пишут сами, не бельмеса не понимают, книжники, ядреныть, им бы послушать, что люди про то говорят. Положим в старину, в местных речках золото водилось. И как спрашивается тогда люди, золотой песок-то мыли? На бараньих шкурах и мыли. Вот тебе и золотое руно. А этим простофилям все не в Нет у них уважения к земле. Им только денег давать, да побольше. Что же касаемо Чудика того, что с лопатой попёр, то Андрей больше никогда про него не вспоминал. Чудик сам себя наказал, сам оступился, был человек и нет человека. Его так и не нашли, но слухи по району ходили долго. Бабы ведь, как начнут языками чесать, не заткнёшь. Мол, от милиции толку чуть кругом одни бандиты. Они всем заправляют, людей похищают, убивают... Во всем стало быть и виноваты. Андрею повезло, что жена ему подстать попалась, молчаливая, понятливая, только раз спросила. Он и ответил, «Да мало ли сейчас людей пропадает, что в горах, что в городе, без разницы. Время такое».